Четвертое. Отдельный вопрос, почему именно Акуджава стал признанным символом авторской песни. Высоцкий, безусловно, не уступаемо в популярности, особенно в 70-е годы, все-таки работал в ином жанре. Этим жанром, в котором ему не было и не могло быть равных, была сама его судьба, включавшая театральную и кинематографическую карьеру и премьерство в главном театре страны, главным, конечно, не в официальном рейтинге, но наиболее знаковом для эпохи. Кроме того, в компаниях Высоцкого пели гораздо реже, его песни не предназначались для чужого исполнения, что доказали посмертные альбомы-трибюты, где его перепевали профессиональные исполнители. Высоцкий сам был главным собственным произведением, И вот цитаты при всей их распространенности куда реже становились пословицами. Отчасти, впрочем, причина в том, что они и в газетные заголовки не попадали. Высоцкий в качестве барда существовал полулегально. А Куджа уже свободно может было петь, профессионально и непрофессионально. За дружеским столом и в турпоходе, в спектакле и со сцены, песни как не привязаны к исполнительству хотя его исполнение остается и непревзойденным. В отличие от баллад Высоцкого, либо ролевых, либо исповедально-авторских, песни Акуджавы близки фольклору еще и тем, что легко поются от любого лица. Образ автора предельно размыт. Лирические герои Высоцкого, Галича, Кима, даже Матвеевой сообщают о себе многое, но «я» у Акуджавы есть всякое «я» один из бесчисленных голосов в спешащей городской толпе. Думается, именно это имел в виду Давид Самойлов, повторяя в нескольких разговорах, что «Акуджавы — сентименталист, а мы — романтики», имелись в виду поэты и флицы военного поколения. На первый взгляд это утверждение парадоксально. У кого больше романтических атрибутов, чем «Акуджавы»? Тут вам и семь морей и Ваше Величество Женщина, и преданная любовь к декабризму, и таинственный военный оркестр, ангелы-хранители ночной Москвы. Но в том-то и дело, что романтизм начинается с лирического героя, резко противопоставленного толпе, с героического одиночки, чья гибель предрешена. А героя Куджава, если и гибнет, то никак не победителем, как бумажный солдат. Если идет на войну, то сам смеется над собственной жалкой неловкостью. Если влюбляется, то ни на секунду не перестает быть московским муравьем, одним из множества. Это подчеркнутая будничность, размытость лирического «я» принципиально не романтическая позиция Куджавы, которому прорекламированный громкий в иронического толка романтизм казался дурновкусием, эгоцентризм, чем-то, что следовало преодолеть. О том, что процесс отбывал непрост и драматичен, мы уже говорили выше. В конце концов, Акуджава ощущал себя аристократом, вынужденным вести жизнь разночинца. Ему приходилось заставлять себя систематически, целенаправленно снижать собственный авторский образ в автобиографической прозе или военной лирике. На одном Из выступлений он признавался даже, что мать не одобряет его автобиографических рассказов, в которых он вечно выглядит растяпой. Но все равно надо, надо, нужна ирония. Попробуйте представить Акуджаву автором песни «Як истребитель», написанной от лица этого истребителя. Вообразите его в маске бича из речки вач или бывшего зека из баньки по-белому. Ролевая песня. Монолог, баллада нередко выигрывают в энергетике, но проигрывают в универсальности. А Куджава потому и стал чемпионом по количеству цитат, ушедших в повседневную речь, что дистанция между автором и слушателем, потенциально самодеятельным исполнителем, в его случае минимальна. Это еще одна черта, роднящая его с блоком. Вся лирика Блока за вычетом крайне малочисленных стилизаций написана от собственного лица. В отличие от Белого, Брюсова, Сологуба, он не носил масок. Вхожу я в темные храмы, может, вслед за Блоком сказать себе каждый. Собираю ваши травы и варю для вас отравы, Салагуба на этом фоне не более чем поэтическая игра, где и высокого класса. Высоцкий, Галич, автор куда более виртуозные, разнообразные, дают слушателю почувствовать себя бродячим артистом, летчиком, самолетом, уркаганом, балаганной куклой, пьяненьким передвигом, да кем угодно. В их театре сотни ролей, но ну, Куджавы и Блок дают читателю почувствовать себя Куджавой и Блоком, а это соблазнительнее. Есть еще одна причина, по которой Акуджава воспринимался и воспринимается до сих пор как абсолютный классик жанра. Подлинным критерием таланта является не количество шедевров, а пациент слабых сочинений. В его случае он минимален. Неоднократно подчеркивая в интервью, что песен у него очень немного, он сравнивает свои достижения с производительностью Высоцкого, явно не в свою пользу, Он строго подходил к отбору исполнял исполнялся отнюдь не всё сочинённое. Во множестве его стихотворений, особенно особенности поздних, угадываются песенные структуры, рефрены, повторы, типично фольклорные зачины. За сорок лет песенного творчества Акуджава написал около ста собственных песен. Например, настолько же написали на его музыку другие. Сам он, подготовив музыку на рыбу, не сочинял никогда. У него есть песни, более или менее известные, но неудачных при всем желании не вспомнишь. Главный критерий удачи здесь не только массовое исполнение. Популярность, запоминаемость, скажем, моего почтальона или юного гусара в компаниях не поют, да и сложновато они для компаний. Признак удачи, абсолютное единство слов и музыки, непредставимость замены. Песня не просто стихи под музыку. Впреки скромным, сугубо для мимикрии и уверения Макуджавы, что его пение лишь способ исполнения стихов. Здесь он, впрочем, подхватил аргумент Антокольского, которым старый поэт пытался его оградить от упреков в эстрадности. Советская власть боялась слова «песня», понимая, что это уже оружие, не то что какие-то там стишки. Песня — это живой организм, нерасторжимое словесно-музыкальное единство. Ни в одной из песен Акуджавы нельзя безнаказанно поменять мелодию или строку. Лучшие слова в лучшем порядке, на лучший мотив. Что касается природы Акуджавского метода, надежнее всего опереться на самоописание. Существует стереотип. Акуджава и сам унес вклад в его формирование, отказывается теоретизировать по собственному поводу что он не очень понимал что делает писал бессознательно не мог искусственно вызвать вдохновение даже подобрать обстоятельства сопутствующему никогда не анализировал и не разъяснял написанного отчасти такой образ сына гармонии чей талант для самого носителя остается загадкой был еще одной формой самозащиты а Куджава сознательно высказывался особенно в первой половине жизни проще даже, прости господи, примитивнее, чем мыслил. Попытки писать прозу в этой же сниженной и упрощенной манере «Промоксис», фотограф Жора, быстро перестали его удовлетворять, и он перешел к многослойной и многословной стилистике исторических фантазий. Но механизмы собственной работы он с самого начала понимал отлично и умел писать метафорически. Например, в рассказе «Как Иван Иванович осчастливил целую страну». Иван Иванович в свободное от работы время мастерил всевозможные деревянные рамки для картин. Не на продажу, а так, для души. Получалось довольно искусно. А потом с удовольствием раздаривал их своим знакомым и знакомым своих знакомых. Никто не отказывался И вообще это занятие очень скрашивало его довольно заурядную жизнь. Быт был труден, да и обстановка была напряженная, какая-то тревожная. Но по вечерам после работы были рамки и всякие, лобзики, пилки, напильники, лаки, ароматная древесина. И всё тотчас же забывалось. Их начальник кричал это полногами изгонить мелочи. Иван Ивановичу все хотелось ему сказать, мол, что это вы так уж распоясываетесь? Но он, конечно, молчал или кивал покорно, или говорил, виноват. Да, да, все это над рамками забывалось. Забывалось, как сантехник сказал, дыша перегаром, а их хрен с ней что течет, у меня прокладок нету, понятно. И как он после работы в очереди за мясом простоял около трех часов, его за это не то что наградили, а обругали и толкнули несколько раз, и пытались подсунуть ему костей. От всего этого Иван Иванович выглядел сутулым и спавшим с лица, словно все тяготы жизни специально отпечатались на его лбу и щеках, фигуре. Нет, это вовсе не означает, что жизнь была ему не мила. Он любил жизнь, даже свою работу, а уж о рамках говорить нечего. Но у других все как будто складывалось попроще, а у него получалось почему-то, что он всем всегда мешал. И не очень-то был нужен. И все как будто прекрасно могли обойтись без него. Да и друзья-то, в общем, были приятелями, как-то не особенно вдавались в его жизнь. Ну, живет, мол, и живет. Рамки это любопытно. Молодец, можно и принять, если дарит. А чего ж не принять? Здорово тебя, молодчина. Но при этом они и без него могли прекрасно обходиться. А уж без рамок и тем паче. Просто он дарит. Ну, не отказываться же. Зачем обижать человека? И вот так случилось, что однажды одна из этих рамок, трудно понять, какими путями, попала в руки президента одной крупной японской фирмы Синсейдо, господина Отаки сан Господин Отаки сан рамки-то чрезвычайно обрадовался. Нет, он не собирался рамками этими торговать. Не торговые интересы в данном случае руководили им, а дело в том, что... Он в свободное от основной работы время занимался живописью. Так, просто, для души. И однажды он вставил нарисованную им картину в рамку Ивана Ивановича и увидел, что это чертовски гармонирует. Что-то ему показалось общим настроением его японского сюжета и древесном узоре, и изысканно проглядывающим сквозь лаковую пленочку рамки неизвестного московского мастера. Я, конечно, не сомневаюсь, что такой богатый человек мог приобрести себе рамки в той же Японии скажем, в Америке, но ему пришлось именно это. И вот он воспылал к рамке Иван Ивановича, и ему страстно захотелось соединить эти два искусства более основательно. Природа собственного успеха и дара здесь описана точно. Акуджава в своих песнях создает рамочные конструкции, В которые каждый волен поместить собственные картины, свою судьбу, память, произвольные ассоциации. Это особенный метод, позволяющий сказать все, ни о чем не говоря напрямую. Вот почему о вот до такой степени у каждого свой и трактовки его счинений никогда не совпадают. О чем, скажем, любимый всеми голубой шарик? Для кого-то о драме женской судьбы для кого-то о том, что истинный смысл жизни внятен только в детстве, потом утрачивается, а в старости возвращается. Наконец, возможна трактовка, согласно которой все утраты в жизни чуть не серьезнее, чем потери голубого шарика. Муж ушел, жениха нет, старость близко, а шарик летит, мир цел. Может, вся земля вообще голубой шарик, улетевший из рук Бога, и вот он плачет теперь, а шарик летит, и ничего не сделаешь. Короче, полная свобода. Размещайся в этом тексте как угодно, насыщай его собственным смыслом. Это великое искусство предложить не улов, а невод. Сорудить конструкцию, внутри которой любой волен расположиться, чувствуя уникальное единственно, наверное, именно свою трактовку слышно. Давид Самойлов, в чьей филологической точности было, как хотите, что-то катенинское, замечал о том же. Слово о куджавы не точно, точно его состояние. Но в этом и заключается поэзия особого рода, по универсальный. Ничто не названо, на все указано. Ничто не описано, все затронуто. Песня о Куджаве во всем и ни о чем. Смысл не то, чтобы отсутствует. Он мерцает. Способы конструирования этих рамочек суть многие. Рассмотрим для примера раннюю песенку моей жизни. А как первая любовь, она сердце жжет. А вторая любовь, она к первой льнет. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первая война, то ничья вина. А вторая война — чья-нибудь вина. А как третья война — лишь моя вина, А моя вина — она всем видна. А как первый обман — да на заре туман. А второй обман — закачался пьян. А как третий обман — он ночи черней, Он ночи черней, он войны страшней. Тут и самый многомудрый теоретик спасует Перед простейшим вопросом о чем эта песня о моей жизни, о всякой жизни в сущности, почему любой с такой легкостью и примеряет отлично себя. Есть точные самонаблюдение, которые, впрочем, опять-таки универсально. Каждый проживает три жизни, три возраста, проходит три круга опыта – юность, зрелость, старость, кому повезет дожить. И в каждом круге своя, главная любовь, война и предательство, обман, ошибка. Собственно, это и есть три ключевых понятия любой биографии. Первые и вторая любовь похожи, а третья самые грозные и горькая, сопряженная с постыдной тайной и бегством, потому и ключ дрожит в замке. Что до войны, в юности война воспринимается как долг и как должное, ничья вина, не о вине надо думать, о том, как выжить и победить. Зрелость склонна задумываться о причинах, искать виноватых, строить прогнозы, и только старость, уйдя от внешнего, боюет сама с собой и сама себя обличает во всех грехах, и кажется, что твоя вина заметна всем. Настолько она горькая и очевидна. И если первый обман можно объяснить розовыми туманами юности, ее недальновидностью и склонностью к самогипнозам, и если второй можно объяснить самообольщениями сильной творческой зрелости, то третьему нет прощения. Тут-то обманывается знающий и обманывается сознательно. Но такая трактовка ни в коей мере не исчерпывает ни песни, ни жизни. Каждый найдет в собственной биографии тьму примеров, претендующих на роль первого обмана или третьей войны. У каждого есть опыт бегства в чужой дом, когда не знаешь, как тебя с чемоданом в руке примут, и потому ключ дрожит в замке. Кстати, в каком замке... Это он запирает дверь за собой, спасаясь бегством, или открывает своим ключом дверь возлюбленной. А Куджавы никогда не дает ключа к своим простым символам. Гадай сам. Остальное дорисует личный читательский опыт. Еще один прибор построения рамочной конструкции – сочетание абстрактных символов и бытовой конкретики, расплывчатых слов – и понятию много конкретных деталей мало, и тема заметней. Так из всей песенки моей жизни запоминается в первую голову вот этот ключ, дрожащий в замке. Единственная бытовая деталь на 12 строк, особенно яркая на фоне фольклорных размытых образов. А Куджава умеет подчеркнуть и выделить эту единственную деталь, не занимаясь подробной прорисовкой фона. Вспомним знаменитишую Надю-Наденьку. Из окон корочкой несет поджаристый, За занавесками мельканий рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, Шофер в автобусе, мой лучший друг. Положим, я, как и многие московские слушатели этой песни, Уверен, что она написана о знаменитой булочной на Смоленской, Где пекли и тут же продавали горячие розанчики с вареньем, И корочкой поджаристый действительно несло за квартал, А поскольку пекарня была в полуподвале, то сквозь ее занавески только видно было мелькание полных женских рук, обсыпанных мукой, облепленных тестом. И даже деталь здесь остановки нет, идеально ложится на место, поскольку автобусная троллейбусная остановка была чуть дальше, в сторону Калининского проспекта. Но другой слушатель будет уверен, что за занавесками мелькания рук это вовсе не булочный Это, допустим, утренник в детском саду или в коммунальной квартире ёлку наряжают. И у каждого будет своё воспоминание о чужой жизни, увиденной в случайном окне. Также и прощание с новогодней ёлкой, строчка, там поздравляли влюблённых. О чём она и откуда вообще залетела? Но каждый, кому случалось бывать на домашнем празднике, знает, что в Новый год обязательно есть одна пара, которая недавно поженилась или просто... Становится центром общего внимания, потому что очень у них все хорошо. Ну, очень. И эти двое главные, хоть и негласные, герои торжества. И обязательно в интеллигентском доме этой поры висела гитара, струна, которая задевает сквозняк, и тянется их перекличка. Кстати, продавались и картонные трубы, по десять копеек штука, пищавшие очень пронзительно. И вот таких деталей по стихам и песням Куджавы разбросано великое множество, но они строго дозированы, чтобы, опять-таки, каждый смог достроить картину по собственному разумению. Есть и другой прием, касающийся рассказывания истории. Все-таки несколько сюжетных песен балата Куджавы наберется, но ни в одной из них нет нарратива последовательного пересказа событий. В конструкции, как у Джавы, всегда присутствует иррациональный элемент, разрушающий схему. Это искусство XX века, уже понявшего, что ни одна прежняя закономерность не работает. Так в песне про медсестру Марию, 1957 год, сравнительно ясно, хотя ситуация здесь абстрактна, в историю фронтовой любви врывается новый мотив. «А что я сказал сестре Марии, когда обнимал ее? Ты знаешь, а вот офицерские дочки на нас, на солдат, не глядят». А поле клевера было под нами, тихое, как река, и волны клевера набегали, и мы качались на них. И Мария, раскинув руки, плыла по этой реке, и были черными бездонными, голубые ее глаза — И я сказал медсестре Марии, когда наступил рассвет, нет, ты представь, офицерские дочки на нас и глядеть не хотят. До Акуджавы хорошо, чтобы не льстить ему, скажем, до конца пятидесятых. Это была бы традиционная лирическая песня. Сегодня любовь, завтра разлука, но молодость остается молодостью и так далее. Акуджава вводит второй план. Герой не соответствует стереотипу пылкого любовника. Он отвечает на жертвенную и взрослую любовь медсестры Марии без тактной мальчишеской эскапады. От чего он это делает? От подросткового лицемерения? От вечного ли мужского эгоизма? Автор опять-таки не уточняет. Но главным противопоставлением война и молодость, смерть и любовь добавляется еще одно не менее важное женская жертвенность. Немужская агрессия, щедрость и жадность, дарение и обладание. Аксюморонность заложена уже в самом считании. Медсестра Мария. Медсестру привыкли звать уменьшительным, понебратским именем, а то вдруг библейская аллюзия. А это потому, что она в этой песне действительно Мария. Фигура мифологическая, заслуживающая взрослого и полного имени, так как герой, недостойный ее, Вовсе не назван. И к этим вечным несовпадениям, которые составляют в реальности ядро всякой любви и гарантируют ей долговечность, ибо совпадения не подполагают развитию, добавляется отсутствие рифм, столь символичный в этом случае. Рифму Акуджавы, как мы видели на примере песни о Морозовой, Морозове, не просто художественное средство, но полноправная героиня лирического сюжета. Он имел право, обратиться к ней. «Рифмы, милые мои, баловни мои, гордячки». В отличие от большинства сверстников, он не гнался за эффектной рифмой, не злоупотреблял ассонансами, не брезговал самой простой рифмовкой, обеспечивавшей особую естественность его поэтической речи. Сама по себе ситуация несовпадения, нестыковки, неполноты, доминирующая в счинении Куджавы, Была его современником понятнее классических сюжетных с кем. ХХ век — век несовпадений, отступлений, неисполненных обещаний, размытых и взорванных жанров. Наконец, в популярности Акуджава была еще одна важная составляющая. Он позволил себе заговорить о том, о чем принято было молчать, о чем нельзя было признаваться. Сейчас, когда эта поэтическая территория давно завоевана, Уже не верится, что когда-то она была девственной и неприступной, что требовалось мужества для элементарного расставания с Катурной. Герой советской лирической песни, в большинстве образцов, исключая лучшие, напыщен, пафосен, слово в красоте не скажет. Ему же особое право, чтобы заговорить от первого лица. Даже персонажи ранних песен Кима и Визбра, даже герои новеллы Матвеевой, именно герои, их окружает экзотика, худел фантастика, романтика. А Куджава позволил себе заговорить о том, что принято было скрывать. Вообразите героя лирической песни в первых строках, признающегося, что у него старый пиджак, а героиню, у которой обветренные руки и старенькие туфики а отождествление с московским муравьем, требовавшие куда большего мужества, чем сопоставление с ястребом, соколом, на худой конец конем. Герой Куджавы запел о том, что было рядом. Впустил в песню троллейбуса промастанную спецовочку. Московский метро с его универсальным лозунгом «Стоите справа, проходите слева» он даже позволяет себе признаться о том, что брошка его возлюбленной взята на прокат. Он заговорил от имени людей, для которых отдельный кабинет в ресторане раз в месяц после получки был верхом роскоши. При этом он, в отличие от героя-повествователя блатной песни, тоже имеющий дело с весьма грязной и земной реальностью, не позволяет себе грубости. Если и выругается, то это ругательство потому так и разит, так и бьет в цель, что оно одно резко выделяющееся на нейтральном фоне. На нас глядят бездельники и шлюхи. Пусть наши женщины не в жемчуге, послушайте, пора уже, кончайте ваши ах на сто минут. Шлюхи и паскудина здесь так сильно звучат именно потому, что герой закомплексован и застенчив, что для него пройти в развалочку в отдельный кабинет события и подик – это будничность без грязи. Простота без грубости, абсолютная органичность тона как раз и есть черта той человечности, которая повела от песен о Герой ни секунды не насиловал себя. Он позволял себе быть человеком только и всего. Это действовало сильнее любого поэтического приема. Он и был человеческим лицом эпохи. Голосом нормального большинства, а существование, которое в русской истории то и дело оказывалось под вопросом.